Глава 21. Оказалось, Лива была ранена в грудь, чуть ниже сердца. Там в ее куртке имелась дырка от пули, а кровь на черной ткани никто не заметил, к тому же место ранения закрывал висящий на груди автомат. Почему Лива никому не сказала о том, что ранена, оставалась секретом, поскольку сама она была сейчас без сознания. Возможно, сначала находясь во время боя в адреналиновом возбуждении, она не почувствовала сильной боли и не смогла оценить серьезность раны. А когда состояние аффекта прошло, уже ничего не успела сказать, ее просто вырубила. «Положи ее!» — крикнул Сила Дансису, выдернул из-за пазухи кепку, смял ее в ком, приложил к ливиной ране и сказал, «Теперь надо держать, чтобы потери крови не было. Хотя...» — он не стал договаривать, но все и так поняли, что имелось в виду. «Вряд ли кто сумеет помочь раненой». И только Васюта воскликнул. — Что хотя? Что значит хотя? Да остановите кровь, перевяжите ее и Олюшку тоже. А я побежал за вездеходом. — И куда ты их на нем собрался вести угрюмо спросил Хмурый. — Хирургов в Мончатундровске нет. — А ты уже забыл, как моя нога вылечилась, как твои зубы выросли. Доедем до туннеля, поместим раненых в микроскоп и... — В какой еще микроскоп? — не понял Трубник. «До какого туннеля?» «Потом!» — отмахнулся сочинитель. «Некогда! Все, я пошел!» «Стой!» — взял его за рукав в Силадан. мне надо, вездеход! Так мы только время потеряем. Куда ты там ливу положишь? Для этого надо будет товар разгружать. Да и растрясет ее. Можем не довести до туннеля. К тому же слишком большой риск, что вездеход в оказию попадет. Что нам цепью нужно будет идти перед ним, камни бросать». «Сейчас их в микроскоп посадим и очень аккуратно, но быстро понесем». «Я понесу», — вскинулся Сис. «Я его, как золотое яйцо, в руках держать стану». «А мы со Светулей будем камни бросать и путь прутом ощупывать», — подалась вперед Анюта. «Мы тогда с хмурым местность впереди под прицелом держим», — сказал бывший полковник. «А за тобой тыл», — кивнул он Васюте. Светуля быстро перебинтовала олюшкин руки. Сергей же Сидоров в это время примотал кепку Силадена на груди супруги, которая так больше и не приходила в себя. Потом он достал и поставил перед собой микроскоп, и сказал Олюшке, «Сможешь взять Лену за руку?» А Сица, шипя сквозь зубы от боли, склонилась над раненной, коснулась ее руки, но сжать не смогла. «Ничего, просто касайся ее», — сказал Сис, — «а микроскоп я сам к тебе поднесу. Ты ведь его видишь?» — Бутылку сама, дура, вижу, — процедила Олюшка. — Сейчас бы в самый раз глоток другой сделать. Сис поднес к ее второй перебинтованной руке бутылку, и Осица вместе с Еленой Сидоровой превратились в крохотных букашек на дне прозрачного стакана. — Нихрена ж тебе! — выпучил глаза хмурый. — Это что же за гостиниц такой? И вы мне мозги пудрили! Ты мне мозги пудрил! — ткнул он на Васюту пальцем и передразнил его. «Это такой гостинец Мы стали легкими, нас понесут!» «А это и есть гостинец И он, правда, делает людей легкими! И нас при этом несли!» — ответил сочинитель. «В чем я тебе соврал? Просто не все детали рассказал!» Он понял, что теперь волей-неволей придется раскрывать трубнику и секрет туннеля, но жизнь, ливы и здоровье Олюшки были куда ценнее всех этих тайн. К тому же они теперь с Хмуром вроде как побратались, И Васюта добавил, «Ты все узнаешь, обещаю. Просто сейчас время очень дорого. Я тебе по пути расскажу». силодан собрался было возразить, но тоже, видимо, подумал, что жизнь и здоровье раненых женщин дороже, и махнул рукой. «Да, время не терпит. Строимся, как я сказал, и вперед». Дошли до фабрики впрямь очень быстро. Проведение, удача или что там еще словно сжалились над манчаками с трубником и убрали с их пути все аказии и прочие возможные преграды. возле причальной трубы прохаживался как и в прошлый раз все тот же штырь, точнее в позапрошлый. Прошлый Васюта провел в микроскопе и не видел кто был в карауле. Караульный, увидев Хмурого, не удивился, видимо все подчиненные потапа уже знали куда тот отправился, спросил лишь как все прошло, но трубник отмахнулся, Сказав, что все расскажет позже, сейчас нет на это времени. А потом пришлось везти Хмурого к пристройке с железной дверью, чтобы попасть в туннель. Против всех ожиданий Трубник отнесся к известию о переходах равнодушно. — Теперь-то что толку от этих туннелей? — проворчал он. — Если дирижабль сюда летать не будет. — Вездеход будет ездить, — сказал Васюта. — Думаю, место и для него очень удобное. — Вот когда будет, тогда и будет буркнул хмурый. Когда после туннеля они очутились в лицейском классе, сочинитель тут же бросился к папе. «Ну же, давай, доставай их скорее!» «Достану, достану, угомонисты хмыкнул Сис. «Аккуратно надо же! Или ты хочешь, чтобы они шишек набили?» И дружелюбным тоном добавил. «Да в порядке они, не боись, вон, обе стоят на ногах!» Крохотные Олюшка и Лива, как увидел теперь и Васюта, и впрямь стояли на своих двоих в микроскопе. Сис бережно перевернул гостиниц, и обе женщины предстали перед всеми живыми и невредимыми. — Ух, Ленка, да ты аж помолодела лет на десять! — заявил Сергей Сидоров. — Знал бы, не пустил тебя на такое лечение. Уйдешь ведь теперь от меня, старика! — Ёшки-матрёшки, уже побежала! — фыркнула Лива, а Сис, шагнув к ней, крепко обнял жену, не стесняясь окружающих. «Как ты?» — протянул к Олюшке руки и сочинитель. «Как твои руки?» «И руки, и ноги теперь в полном порядке», — ответила Осица, и словно в подтверждение своих слов, тоже крепко обняла возлюбленного. А когда первые эмоции схлынули, Лива подошла вдруг к Васюте и, явно смущаясь, сказала, «Давай отойдем в сторонку, кое-что сказать нужно». Поскольку никто теперь никуда особо не спешил, Остальные не стали возражать, чтобы мама с сыном пошептались. Лива с Васютой отошли к сваленным в углу класса партом. Елена Сидорова отыскала два более-менее целых стула, поставила их рядом и сказала сочинителю. «Давай сядем, а то у меня вести не очень веселые». «Ты меня не пугай», — уселся на стул Васюта. «Тебе что-то Олюшка про меня сказала? Она меня больше не любит? Тьфу, на тебя!» нахмурилась севшая рядом с ним, Лива. — У вас, мужиков, мысли об одном только, а на родителей вам наплевать. — Лива, ты о чем? — искренне удивился Васюта. — Ты знаешь, как я испугался, когда ты сознание потеряла, и я твою рану увидел. — Да при здесь я? Не я твоя настоящая мама же. Хотя, вот как раз... — судорожно сглотнула Елена Сидорова. — Короче, когда я была там... — неопределенно покрутила она в воздухе ладонью. Я словно раздвоилась, вернее, стала ощущать себя другим человеком. Вроде и собой, а вроде и другой совсем. Хотя тоже Леной, да. И Серёжа рядом сидел. Не знаю, как и назвать это, где мы сидели. Раньше, знаю, до помутнения ещё, были и у нас такие механические повозки. Авто, так они назывались. Вот и мы с Серёжей в таком авто сидели. сиденья мягкие, удобные, окна большие. Видно, как лес вокруг проносится с такой скоростью, что даже передать сейчас не могу. Пуля только так, наверное, лететь может. А впереди дорога. Там-то мне казалось, что обычная дорога. Но сейчас вспоминаю, и не могу поверить, что это правда, что дорога может быть такой ровной и гладкой. Вот только дождь сильный был. Ливень просто. Так что другие авто я хорошо разглядеть не смогла. Да и очень уж они быстро навстречу проносились. А потом одно прямо на нас полетело. Серёжа крикнул что-то, баран рулёжную вывернул и — бум! А потом сразу тьма. Нет, ещё в последний миг в сознание впечаталась надпись белым по-синему. Ты, помнится, так Канталахти называл? «Кандалакша?» — с трудом шевельнул Васюта одеревеневшими вмиг губами. «Да, Кандалакша». Минуты две-три оба сидели молча. Потом Лива тихо сказала вась я думаю это были они твои мама и папа что я была твоей мамой в те мгновение прости да ну чушь замотал головой васюта ты была без сознания в бреду тебе ясен пень все это просто привиделось ты не могла оказаться в нашем мире да еще и в чужом теле но все это было слишком отчетливо и будто на самом деле и потом я ведь никогда не видела авто чтобы оно мне вдруг привиделось И эта надпись — Кандалакша. Про Кандалакшу я говорил. Вот у тебя в подсознании и отложилось. Про автомобили тоже наверняка упоминал. Я не верю, что это правда. Да и родители мои сейчас в деревне, в Вологодской области. Оттуда до Кандалакши, как до луны. Вась, я же ни на чем не настаиваю. Положила Лива руку на его ладонь. Я просто тебе рассказала, что видела. Посчитала, что должна поделиться иначе не смогла бы потом тебе в глаза смотреть. — Но почему? — подскочил со стула сочинитель. — Даже если представить на миг, что это правда, то ведь твоей вины в их гибели нет. Мне кажется, что я, это вот я, уже умирала, но в последнее мгновение кто-то или что-то все переиграло и отдали мою смерть той мне, а ее жизнь мне этой. — Чушь, чушь, чушь! — замахал руками Васюта. — А отец тогда при чем? Он там вместо кого умер? — А он, может, и не умер? Я же не знаю. Больше Лива ничего Васюте не сказала, лишь положила на миг ладонь на плечо, будто собираясь погладить, но тут же отдернула. Она пошла к остальным, а сочинитель остался на месте, переваривая услышанное. На душе у него, конечно, скребли кошки, но все-таки он и в самом деле не верил, что Лива побывала в его родном мире. Да, сам он тоже путешествовал между мирами, но ведь при этом оставался в своем теле. А тут перенеслось только сознание. Ну, допустим, хотя это уже совсем на фантастику похоже, причем не научную. Но даже в этом случае, если допустить, что его настоящая мама, в которой и находился разум Ливы, погибла в аварии, то и разум этот должен был погаснуть. Но не погас сознание вернулось, значит либо носитель его мама не погибла либо что логичнее и вероятнее всего никуда ливин разум и не перемещался а ей все как он и объяснил просто померещилось в тяжелом бреду конечно Васюте сюте все равно очень очень захотелось теперь побывать хотя бы ненадолго в родном мире чтобы убедиться что родители живы но это было невозможно в принципе во всяком случае сейчас когда изан был далеко, и сам он с друзой-супергостинцем далеко от окрестностей озера Пасма, где Зан с помощью друза открывал переход. Да и, скорее всего, нет уже там аномалии Дерипатка, без которой этот эффект не работал. Короче говоря, было сразу несколько причин, по которым вернуться домой он не мог. Но была еще одна мысль, брезжившая на краю сознания, которую сочинитель гнал от себя но та никак не сдавалась. Эта мысль была гаденькой, но в то же время спасительной. Заключалась она в следующем. Ведь если он каким-нибудь образом сумеет побывать в родном мире и узнает, что родители все же погибли, как он будет жить с этим знанием дальше? Да, со временем боль поутихнет, но все равно останется с ним навсегда. А так, даже если отца с мамой на самом деле уже нет, но он об этом наверняка не узнает, то они по-прежнему будут для него живыми, и потому возвращаться домой ни в коем случае нельзя. Такой вот кот Шрёдингера на выворот. Горько рыдала малышка-сестрёнка, мама в реке утопила котёнка и попросила отца она прямо «Папа, давай мы утопим и маму». «Тьфу ты!» — поморщился после сочинившейся садюшки Васюта. «И чего я в самом деле про папу-маму такие гадости придумываю?» накаркаю ведь если уже не накаркал все даю себе зарок ни одного стежка где бы родители страдали незачем судьбу дразнить ты чего такой убитый спросила сочинителя олюшка когда он подошел к ней либо жива здоров у меня тоже раны исчезли или она тебе что то плохое сказала чего она могла мне сказать плохого натянуто улыбнулся Васюта. хотел что нибудь соврать Но язык не повернулся. А потому сказал. Ей в бреду нехорошие видения были, связанные со смертью. Я ее успокоил, объяснил, что это просто выкрутасы подсознания. И сам же себе не поверил. Невесело усмехнулась любимая. — Я уже сам не знаю, чему верить, а чему нет, — признался Васюта. — Особенно после того, что с нами в последнее время происходило. И я подумал что понапрасну дразнить судьбу все же не стоит, а потому решил не сочинять больше садюшек про родных и близких. Во всяком случае, где с ними происходит что-нибудь плохое. — И будут у тебя тогда не садюшки, а смеюшки, — улыбнулась Олюшка. — Да, точно, — заулыбался в ответ сочинитель. — Ты ж моя умница, хорошую идею подала. Ну и сочини тогда про меня свою первую смеюшку, хотя бы пару строчек. Васюта на пару секунд задумался и выдал. — Олюшка всех в Мончетундровске краше будет она королевою нашей. — Не хочу королевой, — мотнула головой любимая. — Хочу просто царицей.